Глава 14. Аргайл, разумеется, ничего об этом не ведал. Для него поездки Флавии обычное дело. Он не знал, когда она вернётся, может, сегодня вечером или завтра. Сидеть и ждать не было смысла, тем более что он ещё не отказался от намерения раскрыть тайну картины Батанда. Первым делом Аргайл позвонил в Лондон Эдварду Бирнесу, у которого прежде работал. Спросить, остались ли какие-нибудь материалы по коллекции Финцы. Как и следовало ожидать, тот ответил, что все материалы у Танкреда Буловиуса. Тогда он попросил прислать список картин, завещанных Лондонской национальной галерее, чтобы понять, какие пристрастия были у этого человека, а затем кратко изложил содержание своей недавней беседы с Буловиусом. Мы заговорили о непорочном зачатии, помните, я недавно у вас о ней спрашивал. Старый хрыч принялся утверждать, будто это шедевр, но мне так и не удалось вытянуть из него никаких пояснений. А без какого-либо намёка просто невозможно. Но никто никогда не замечал в ни ней ничего особенного, прервал его Бирнес. А разве картину видели много специалистов? Ну, я имею в виду, в последние полвека. Болонев сказал, что для него это очевидно, а вот для меня нет. Что думаете вы? Наверное, он прав, произнёс Бирнес. Он был большим знатоком. К сожалению, оставил после себя очень мало публикаций. Глаз имел необыкновенный, к его мнению очень прислушивались. Аргайл шумно вздохнул. "А что вы сказали?" спросил Бирнес. "Не скрою, я расстроен," ответил Аргайл. "Вероятно, это действительно какой-то неведомый шедевр, но пока понять резоны Буловиуса нет никакой возможности. Но если хотите, я по спрашиваю или придумаю что-нибудь сам, буду вам очень благодарен. Но учтите, просто домыслы не помогут," Буловиус заявил, что у него имеются веские доказательства. Они распрощались. Торгайло положил трубку, негромко выругался, затем позвонил ещё в несколько мест, после чего начал собирать дорожную сумку. Поскольку Флавия взяла машину, пришлось направиться на вокзал. Приехав во Флоренцию, Торгайло сразу начал себя корить за необдуманную спешку. Было уже поздно затевать какие-либо дела. Он провёл вечер, гуляя по городу. Потратился на дорогой номер в отеле Когда мог спокойно переночевать дома в своей постели, в последнее время Аргаил ощущал в себе странные перемены. И сравнительно недавно для него не было бы большего удовольствия, чем провести вечер во Флоренции одному, не имея никаких дел. Он исходил вот так вдоль и поперёк многие города Европы, и никогда ему не было скучно. А теперь очарование одиночества постепенно пропадало. Неожиданно начал скучать. Хотелось с кем-то поговорить, поделиться впечатлениями. Поужинав в ресторане Аргайл, отправился к себе в номер, и хотя было ещё рано, лёг в постель, предварительно достав из сумки Жизни описание в азаре. Почитал часа полтора и заснул. Утром, по-прежнему чувствуя легкое замешательство от того, что одиночество перестало доставлять привычное удовольствие, Аргайл направился в церковь Сан-Пьетро-Гатолия, которую упомянул Буловиус. Не обнаружив там ничего полезного, он взял на прокат машину и, влившись в бурный утренний поток на шоссе, доехал до Фьецеле. Здесь кое-что прояснилось. В церкви Сан-Франческо, принадлежащей францисканцам, на видном месте красовалось непорочное зачатие. Не точно такое же, но похожее. Пришлось снова покопаться в жизнеописаниях Вазари. Наконец он нашел «У Ностра Донна Конфигуре» «Пресвятая Дева с младенцем». Была установлена в церкви Сан-Пьетро Гатолия в 1550 году. Сейчас ее там не было. и никто о ней ничего не слышал. Немного кружилась голова. Аргайл нашел место, откуда открывался великолепный вид на Флоренцию, и решил поразмышлять. Пока это были лишь предположения, попытки следовать за ходом мысли Буловиуса, но появилась ниточка, за нее можно уцепиться. Теперь надо сходить в галерею у Фитци, посмотреть рисунок, о котором упоминал Буловиус. Аргайл сел в машину и двинулся дальше. в деревушку Поджо-диаморетта, притулившуюся на вершине холма в 15 км от Флоренции и примерно в трёх от виллы Бонатерра. Приехав на место, он понял, что заблудился. Деревня другая, тоже на холме, маленькая и симпатичная. Дверь церкви в романском стиле была моняще приоткрыта. Заходи и смотри. А напротив малюсенький ресторан, где пожилой хозяин застилал на столики чистые Хорошо отглаженные льняные скатерти в ожидании посетителей, которые неизвестно откуда должны появиться. Настроение у Аргаила поднялось. Часы показывали 11:45, и майское тепло ещё не успело сильно прогреть воздух. Из далека доносилось мерное тарахтение трактора. Глаз радовали аккуратно подрезанные виноградные лозы. Глупо находиться в Италии, отказывая себе в наслаждении её красотами. Чего раздумывать? Тем более, что, наверное, всего во второй раз за 10 лет он дышал таким чистым воздухом, не то что в Риме. Харгаил вылез из машины, дружески кивнул хозяину ресторанчика, узнал, что обед будет через полчаса, и направился в церковь, откуда вышел в полном умиротворении. Прекрасные скульптуры, восхитительный изопрестольный образ. Как обычно в подобных случаях, Харгаил с лёгкой тоской подумал, что был бы по-настоящему счастлив Если бы жил в Тоскане, ну, например, в 1280 году, он работал бы каменщиком, самая престижная тогда специальность и строил церковь. Бокал холодного вина, домашние спагетти, кусочек телятины и две чашки кофе очень понравились Аргаилу. Он поболтал с хозяином, у которого не было особых дел, потом с его женой, приготовившей еду. Затем просто посидел под углу дал. Вот мимо прошла коза. очень интересно. Аргаил задремал. Как часто бывает, думал, что на минутку, а с трудом разлепил глаза, когда часы на колоколе не пробили два раза. Бросил взгляд на свои часы. Боже, четверть-третью. Катастрофа. Он позвонил Флавии предупредить, что вернётся поздно. Она не ответила. Пришлось оставить сообщение. Аргаил потянулся и неторопливо зашагал к машине, чтобы проехать оставшиеся несколько километров до Поджу ди Аморетта. Рассуждения, которые привели его сюда, были более или менее здравыми. Ему удалось дозвониться в Уэллер, деревню в Норфолке, откуда родом Мэри Верней. Ему сказали, что скорее всего, она сейчас в Тоскане. Там у неё дом, где именно, к сожалению, неизвестно. Аргайл вспомнил слова Стоунхауса, что во время заварушки с кражей картины на вилле Буаноттерра она жила в деревне Поджо ди Аморетта. К тому же Мэри сама недавно по телефону подтвердила, что хотела бы жить в своем доме. Кстати, она свободно говорила по-итальянски. Аргайл окончательно утвердился в своем решении ехать, когда обнаружил в телефонной книге сеньору Верней. Он вышел из машины, осмотрелся. Вверх по крутому склону поднималась неширокая каменистая дорожка, по которой лучше было пойти пешком. Метром за 300 он разглядел на маленькой веранде Мэри Верней в широкополой шлябе. Миновав ещё 100 м, он увидел, что она не одна. Торгайл чертыхнулся. И те ему туда расхотелось, хотя причина до конца понятна не была. Он постоял несколько минут, переминаясь с ноги на ногу, обдумывая ситуацию. Затем развернулся и двинулся обратно. Дело в том, что он испытал почти забытый восторг. Когда перед ним неожиданно открывается некая истина. Такое случилось с ним лишь однажды, и Аргаил счтно надеялся пережить это снова. Давным-давно он купил картину, пейзаж с несколькими танцующими на переднем плане. Холст был старый, грязный, дешёвый. Он отдал его отреставрировать, разумеется, недорого, а забрав из мастерской поставил в угол, чтобы Флавия не задела картину ногой и забыл. Прошло много времени, и как-то утром он вдруг глянул на неё. И затрепетал от восторга, потому что поза одной из девушек, весело танцующих под ярким солнцем, была ему знакома. Несомненно это Сальватор Роза. Аргаил был в этом уверен, словно видел художника за работой. Автор не особенно выдающийся, картину ни в коей мере нельзя отнести к шедеврам и никакой материальной выгоды она ему дать не могла. Аукционеры и коллекционеры живописи требуют бумажных подтверждений, прежде чем признать за какой-то картиной солидное авторство. Но для Аргайла все это было неважно. Он наслаждался открытием. Тем, что ему чудом удалось сопоставить набросок женщины, танцующей под аккомпанемент лиры, которую он когда-то видел, с той, что изображена на этой картине. Высоко поднятая рука, наклон головы и голубая накидка. С картиной, висевшей в квартире Батанды, к сожалению, такого не произошло. Впервые взглянув на неё, Аргаил не испытал ничего, кроме любопытства, а посмотреть ещё раз возможности не было. И вот сейчас оно пришло, когда он издалека увидел эту уже немолодую женщину на веранде, повернувшую голову к гостю. Может, характерный поворот головы или движение руки, достойные кисти Розы, Или игра света и тени, создающая великолепный, почти импрессионистский эффект, подсказали ему, что чувствуют сейчас эти люди. От неожиданности у него перехватило дыхание. На половине пути к вершине холма, примерно в миле отсюда, Аргаил заметил небольшую часовню, к которой вела дорога. Зачем её там построили? Теперь уже никто не помнил. Он направился к часовне, надеясь, что свежий воздух поможет прояснить мысли. В любом случае надо было как-то убить время. Аркадий был так погружён в раздумья, что возвращаясь, даже не знал, прошло 20 минут или 2 часа. Большая часть того, что он вообразил, основывалась не на достоверных фактах, а лишь на том, о чём он знал, подозревал или догадывался. Впрочем, детали могли быть иными, значение это не имело, но картина, нарисованная его фантазией, была необыкновенно чёткой. Он соединил рассказы Стоунхауса и Буловиуса с тем, что содержалось в отчёте полиции, что он знал о мэрии Верны и Батанда, считал логичным или вероятным. В своё время Аргайо посмотрел много фильмов итальянских неореалистов, и события, произошедшие в Тоскане в 62 году, предстали перед ним в зернистом чёрно-белом изображении. Итак, на вилле Буонатерра переполох, исчезла картина Ее ищут по всему дому. Затем хозяин звонит в полицию. Вскоре к парадному входу подъезжает старый полицейский Фиат. Из него выходят двое. Один по старшим, в штатском, направляется к двери. За ним следует другой, моложе, в плотно облегающей форме. Они не разговаривают. Нельзя. Должна быть соблюдена субординация. Начальник пропускает вперед подчиненного и показывает на звонок. Подчиненный звонит. Его лицо не выражает никаких эмоций, хотя в душе наверняка бушует буря. Он презирает своего начальника. Стоит жара. В полицейском отчете об этом ничего не сказано, но в июле в Тоскане иначе быть не может. Конечно, жара. Дверь открывает слуга. Спрашивает, по какому они делу. Он ведет полицейских в небольшую комнату для посетителей и торопится доложить хозяину, который, конечно, видел автомобиль из окна своего кабинета. Комиссар Торрентто, волнуется. Аргаил не мог допустить, чтобы полицейский небольшого городка вёл себя при данных обстоятельствах иначе. Ведь он привык общаться с владельцами похищенных велосипедов, а не дорогих картин. Очевидный потерпевший и преступник гораздо выше его по положению, поэтому он пытается казаться резким и нетерпеливым. Почтительность к сильным мирам его у него в крови, и не только у него, но и у его поколения. Может из-за этого он служит в полиции. И не почтительность в чистом виде, а комбинация зависти и уважения к тем, кто живет богаче, чем он. А здесь не просто богач, а знатный англичанин, образ жизни, которого просто невозможно вообразить. Странно, но его подчиненные чувствуют себя свободнее. Торрента не понимает, почему. Он знает, что Батанда родом из деревни недалеко от Неаполя. Семья бедная. Из значительных родственников лишь дядя, да и тот коммунист. После армии Батандо пошёл в полицию, чтобы не возвращаться к родителям. Можно было устроиться на завод в Турине или Милане, где работали выходцы с юга, но уже в юности Батандо мечтал о чём-то большем, чем скудный заработок и квартира с отслаивающейся штукатуркой, потому что строительная фирма торопилась сдать дом в эксплуатацию. Комиссару Таренто молодой человек не нравится. Однако придраться не к чему. Безупречное поведение, исполнительный, усердный, сообразительный. Таренто уже достиг пика карьеры, и знает это. Даже в полиции, насквозь пропитанной коррупцией, он достиг своего уровня компетентности с батандой иначе. На него обратил внимание начальник уголовного розыска. Если ничего не случится, то он поднимется гораздо выше, чем Таренто, и довольно скоро. Мисар сознаёт, что Батандо уже сейчас чувствует себя намного увереннее чем он, и старается показать своё старшинство где надо и не надо. Именно из-за Батандо ему удаётся сдержать поклон и подобострастную улыбку, когда появляется Стоунхаус. Любезности и демократизм англичанина потрясают. Он предлагает им сесть. Таренто садится, как ему кажется, не принуждённо, словно расположиться в кресле XVII века, покрытом брюссельской декоративной тканью, для него обычное дело. Он даже выражает восхищение его красотой, но замечает, что почему-то его суета производит меньшее впечатление, чем безразличное молчание Батанда. Штронхаус вежливо кивает, но в его глазах сквозит намёк на недоумение. Таренто пытается выглядеть профессионалом. представителем итальянского государства, за ним вся мощь закона. Отрывисто задаёт вопросы, на которые следует ответы на превосходном итальянском языке. Вежливы и кратки. Что представляет собой картина, интересуется Таренто, Стонхаус подаёт ему листок. Аргайл представил, сделанную аккуратным почерком, выписку из инвентарной описи коллекции. Я приготовил это для вас, говорит Стонхаус. У меня есть подробное описание каждого экспоната коллекции. Мадонна с младенцем, масло по дереву. Флорентийская школа, 15 век. Но не очень значительная, не сравнимая с другими полотнами в доме. Кто художник? Неизвестен. Хотя мой друг мистер Бернсон приписывает картине определённое авторство, не думаю, что его усилия могли бы помочь. Более важным является факт, что она небольшая и умело извлечена из рамы. Вор не пожалел времени и старался её не повредить. Это моё дело установить, что важно, а что нет, напряжённо произносит Тарента и с удовольствием отмечает, что Стоунхаус осознаёт свою ошибку. Как вы охраняете свою коллекцию? Никак. Тарента имитирует удивление, хотя причины нет. В те времена ни богатым, ни бедным ещё не требовалось защищаться от окружающего мира. В эту ночь, продолжает Стоунхаус. Все окна в доме были раскрыты. Горничная решила, дождя не будет, как оказалось правильно, и распахнула их, чтобы стало прохладнее. Таренто согласен. Жара в последние 2 недели стояла просто удушающая. Значит, горничная открывает окна. — И грабитель спокойно проникает в дом, — говорит он со значением. — Мне придется побеседовать с этой женщиной. О горничных Торренте кое-что знает. Его жена до замужества была в услужении в знатной флорентийской семье. — Конечно, — кивает Стоунхаус, — но она пожилая, 65 лет, и живет с нами свыше 20 лет. Фактически она член семьи, вне всяких подозрений. И всё же с ней надо побеседовать, настаивает Таренто. Как вам угодно, пожимает плечами Стоунхаус. Не желаете бокал вина или воды? Трудно сопротивляться предложению выпить и перейти к неформальным отношениям. Таренто уже вообразил, как неспешно потягивает вино, постепенно завоёвывает уважение этого аристократа. Но, разумеется, батандо здесь лишний. Я хочу, чтобы пока мы будем разговаривать, мой подчинённый совершил обход виллы. Может обнаружится какие-нибудь следы. Он неплохо справляется с подобной работой. Комиссар произносит это таким тоном, будто Батанды нет в комнате. Батанда послушно встаёт, отдаёт честь и выходит, оставляя их наедине. Торгай не сомневался, что Батанда делает это для проформы, поскольку осматривать виллу в поисках следов вора вполне бессмыслица. От жары земля спеклась так, что можно пустить по ней танк, и он не оставит никаких следов. Батандор Россин на смотрит на гравийную дорожку, выжженную солнцем лужайку, поникшую живую изгородь. Затем поднимает взгляд на дом, пытаясь понять, из какой комнаты украдена картина. "Из этой", звучит сзади весёлый голос. Он поворачивается. "Верхний этаж, вторая слева", поясняет молодая женщина. Одной рукой она придерживает соломенную шляпу, другой показывает Улыбка озорная и обольстительная одновременно. "Спасибо", серьёзно произносит Батандо. "Почему вы стоите на санцепёке?" "Осматриваю место преступления", отвечает он. "Мм, понятно. Видите слегка покосившуюся дымовую трубу и делаете вывод, что вор спустился на крышу с парашютом? Скорее всего, с планером. Ведь из-за жары в доме все спали плохо и наверняка услышали бы шум самолёта". "Замечательно", усмехается Батандо. Вы прочитали мои мысли. Это не трудно. А само место преступления вы видели? Пятно на стене, где висел великий шедевр. Пойдёмте, я вам покажу. Потом вы сможете спокойно посидеть и выпить чего-нибудь холодного. Это полезнее, чем гулять по участку, подвергаясь опасности получить солнечный удар. Вы здесь живёте? спрашивает Батанда, твёрдо ступая по гравийной дорожке. Член семьи? О нет, отвечает она. Я студентка. Приятельница приятеля. Здесь в гостях. У меня небольшой домик в 20 км отсюда. Поскольку вам положено всех подозревать, сообщаю о своём алиби. В момент пропажи картины я находилась там. Вы очень хорошо говорите по-итальянски. Спасибо. Они медленно поднимаются по лестнице, чтобы не сильно напрягаться. Батандо чуть позади. Он не может не реагировать на близость девушки, симпатичной и свежей в лёгком летнем платье. Вот оказывает она рывком распахивать тяжёлую дверь. И кто же это сделал? Они проходят в небольшую спальню, оклеенную старыми викторианскими обоями. Из мебели здесь лишь древняя деревянная кровать и массивный гардероб. Между портретом и гравюрой зияет квадрат, чуть светлее остальной части стены. Батанда шагает по скрипучему полу, внимательно смотрит на пустое место, прекрасно понимая, что это бесполезно. В открытое окно струится яркий солнечный свет. Обычно горничная закрывает ставни, но сегодня мистер Стоунхаус сказал, что не надо, на них могут остаться отпечатки пальцев. Да, конечно, соглашается Батанда. Их взгляды встречаются, они улыбаются друг другу, и в этот момент дверь распахивается, и в комнату входит рассерженный комиссар Тарента. Батанда Отрывисто произносит он: "Я велел вам осмотреть участок, а не шляться по дому как турист. Это я настояла, чтобы он пришёл сюда", говорит девушка. "Мне было страшно, ведь грабители и убийцы вполне может прятаться в доме". Синьор полиции, если оказался очень любезным, её ироническую улыбку понимает только Батандо, а его начальник просто не замечает. Аренто смягчается: "Глупые девушка, что с неё возьмёшь? А вы кто?" Верней, отвечает она. Мэри Верней. Дальше в воображении Аргаила всё было просто. Нет нужды даже воспроизводить. Возвращение картины на место, её появление на стене в гостиной Батанда, его уход в отставку, наклон руки Мэри Верней, когда она наливала вино в бокал, освещённое ярким весенним солнцем. Выплата выкупа за картину Клода Ларена, недовольство Флавии, что она постоянно узнаёт обо всём последней. Ничто не подкреплено никакими свидетельствами. Однако на душе очень тревожно.